Глава 11. Расшифровка частного телефонного разговора Бруно Тиллера с проектом Спарта. 5 августа 2040. 14:30 по горному поясному времени. БТ. Мы все просчитали и пересчитали, и все равно цифры получаются большие. Не критические для бюджета, и все же я убежден в том, что у нас еще есть возможность для экономии. Успокойте меня, скажите, что это действительно так. ПС. Мистер Тиллер, как далеко вы готовы зайти? БТ. До самого конца. Изложите мне все варианты. ПС. Вы меня не поняли. Как далеко готовы зайти лично вы? Наши аналитики подготовили несколько новых сценариев, но именно от вашего характера зависит показывать их вам или нет. Если вы, скажем так, человек щепетильный, то мы скорее всего уже достигли предела. БТ. От моего характера? Вы разговариваете с Бруно Тиллером. Вам прекрасно известно, что я за человек. ПС. Мне нужно, чтобы вы сами это сказали. Мы и так уже сделали существенное отступление от условий контракта, на которые НАСА неохотно согласилась. Любые дальнейшие изменения обязательно потребуют вашего экономного обращения с правдой, определенно в том, что касается НАСА, а также вероятные советы директоров Ксеносистем, чтобы те не переживали относительно того, что им приходится кривить душой. Нынешняя схема рано или поздно даст плоды и в рамках согласованного бюджета. Заказчики получат то, что просили, а ксено-системы будут щедро вознаграждены за это. На данном этапе никаких дальнейших корректировок не требуется. БТ. До самого конца. Вы меня слышите? До самого конца. Все, что потребуется, до последнего цента. ПС. Я буду на связи, мистер Тиллер. Запись заканчивается. Фрэнк и Марси покинули спускаемый аппарат 4 часа назад. За это время они преодолели 11 1/2 миль. Если они и дальше будут продолжать идти в таком же темпе, то выйдут из лимита времени, и тогда или у них все получится, или они задохнутся. Одно из двух. Никто не придет им на помощь, потому что некому приходить. Даже если Брек по какой-то необъяснимой причине решит им помочь, он все равно ничего не сможет сделать. Средину кратера пересекала длинная цепочка невысоких возвышенностей с песчаными склонами, усеянными камнями. Дальше местность становилась менее пересеченной, но песок был глубже. Мелкие кратеры были и здесь. Форсировать их напрямую было сложно, проще было их обходить. Фрэнк и Марси преодолели все эти препятствия. Теперь они снова находились на дне кратера и приближались к главной стенке. Они были уже близко, в трех с половиной милях. Их цель находилась где-то у самого гребня, в разрушенном участке стенки, напоминающем бухту между двумя скалами. Фрэнк прижался шлемом к шлему Марси. Что собираешься делать? Почему решать должна я, ответила та потому что Брек назначил тебя старший, и я не хочу принимать решение, которое может привести к твоей гибели. Но ты не имеешь ничего против того, чтобы я погубила тебя. Что-то в таком духе. Спасибо. Марси обернулась, оценивая расстояние, которое они уже преодолели, затем снова посмотрела на тот путь, который им еще предстояло пройти. Ты бы как поступил? Посадил спускаемый аппарат ближе к багги. Но это ведь не поможет, так Нам нужно работать с тем, что у нас есть. Если мы сейчас повернем назад, что это нам даст? Нам просто придется повторить все это завтра. Но быстрее мы не пойдем и дальше не уйдем. Можно будет захватить с собой дополнительный запас воздуха, хотя, поскольку баллоны придется менять в вакууме, если только открытые баги не заменили на что-то с герметичными кабинами, во что я не верю, у нас ничего не получится. Значит, идем вперед. На самом деле, нам больше не остается ничего другого. Фрэнк, мы на Марсе. Ты понимаешь, какому риску мы подвергаемся? Раньше я опасался, как бы меня не выгнали, не отправили в дыру. Теперь я думаю о том, как остаться в живых. Я иду. Марси решительно шагнула вперед. Ты со мной? Значит, все или ничего. Глядя вслед удаляющейся Марсе, Фрэнк гадал Что нужно было сделать, чтобы заслужить прозвище Убийца с автострады? Он предположил, что это как-то связано с тем, что Марси не знает, когда остановиться. Я иду с тобой. Он направился следом за Марси по равнине, чувствуя, как при каждом шаге перемещается пояс с инструментам. Его жизнь измерялась вдохами. Чем напряжённее он работал, тем их меньше ему оставалось. Было лучше, когда они с Марси шли бок о бок, избегая пыли, поднятой сапогами друг друга. Но даже так их шлемы покрылись тонкой розовой пленкой. и без того тусклый день от этого становился еще темнее. Солнце было практически над головой, и наружная температура поднялась до солидных 23 градусов. Ничего похожего на жару, от которой страдала Калифорния, но почти терпимо. Тени сместились, и цвет почвы стал более бурым но ну, а небо было нет не голубым, но таким, что могло сойти за голубой цвет. И тут Фрэнк увидел выделяющееся пятно на фоне различных оттенков красного, белое и черное, закрученное в свечу и распростёртое на земле. Он замедлил шаг. Скафандр не обеспечивал периферийное зрение, и это означало, что Марси его не видит, и расстояние между ними увеличивается. Марси, Марси, подожди. Когда она наконец остановилась, ей потребовалось какое-то время, чтобы отыскать его взглядом. Фрэнк указал на какой-то предмет у подножия склона. Когда он на него указал, Марси сразу же его увидела. Впрочем, они все равно двигались приблизительно в том направлении и вряд ли пропустили бы его. Что это? Думаю, это парашют. Ничем другим это быть не может. Открыв карту, Марсис внимательно посмотрела в нее. Контейнер должен быть где-то рядом. Воспользовавшись остановкой, Фрэнк проверил часы и показатели скафандра. Они уже перешагнули через пяти с половиной часовую отметку, а воздуха в баллоне осталось меньше 40%. Ведь так правильно. Фрэнк попытался выполнить простые арифметические действия, и результат показался правдоподобным. Они смогут дойти до цели. Последнюю милю они прошли медленнее, не зная, насколько точна карта. И все же вскоре они увидели цилиндр, лежащий на боку в небольшом углублении у подножия склона. Чуть дальше вверх почва почернела. Все указывало на то, что контейнер упал там, а затем скатился вниз. Огромный купол с рисунком из концентрических черных и белых колец подхватило ветром и протащило по земле до тех пор, пока он не зацепился за большой валун. Внешний контейнер выглядел невредимым. Его содержимое не вывалилось на дно кратера, он не сгорел. Отлично, сказала Марси. Это наш груз. Все было так, как их учили на тренировках. Большой белый цилиндр, вокруг почти вакуум, пыль и песок. Единственным отличием был модуль с реактивным двигателем, закрепленный на болтах с одной стороны. И парашют на невозможно длинных стропах с другой. Где-то в нескольких милях отсюда должен валяться отброшенный тепловой щит. Найти его невозможно, даже несмотря на то, что он лежит на поверхности девственно нетронутой планеты. Материал парашюта и даже пустой цилиндр можно будет приспособить под что-то полезное, как и топливо, оставшееся в реактивном двигателе. Все это совершило такой же дальний путь, как и они сами, чтобы попасть сюда. Будет глупо просто их выбросить. Фрэнк отобрал с пояса инструмент, чтобы открыть люки, и попытался совершенно бессмысленно сдуть пыль с механизма. Ты действительно только что сделал то, что мне показалось, спросила Марси. Тише. Китридж вызывает Брека. Китрич вызывает Брека. Мы у цели, Прием». Вас понял. Не теряйте время на болтовню со мной. Принимайтесь за работу. Конец связи. Фрэнк откинул крышку, закрывавшую болт, надел на него головку ключа и вывинтил его. Он двинулся по периметру люка, откручивая поочередно болты. Если внутри не баги, тогда все завершится, не успев начаться. Нет, он не из тех, кто молится об удаче. Быть может, нужно было все таки разбудить Зевса, чтобы он выступил в качестве посредника. Вернув гайковерт в петлю на поясе, Фрэнк потянул за рычаг. Изнутри вышел воздух, настоящий воздух или инертный газ, помогая люку открыться. Он поднялся не до конца, и Фрэнку пришлось надавить на него плечом, чтобы люк зафиксировался в открытом положении. Внутри была видна какая-то упаковка, разбухшая до непомерных размеров. Что там у нас? Марси стояла у него за спиной, заглядывая внутрь. Пока что не могу рассмотреть. Давай откроем второй люк. Фрэнк потянул за рычаг, и люк распахнулся наружу. Когда люк, вздрогнув, занял свое положение, Фрэнк по-прежнему ожидал услышать громкий звук движения, а не полную тишину. Марси тотчас же устремилась вперед, И изло пальцы в защитный материал, пытаясь разорвать его, словно это был рождественский подарок. Нужно сохранить его, столько сколько сможем. Зачем? Это же так ерунда. Зачем он нам понадобится? Не знаю. Просто если его у нас не будет, мы не сможем им воспользоваться. Фрэнк достал нож с подпружиненной крышкой. Чтобы работать этим ножом, требовались обе руки. Однако в этом был свой смысл. Так он не мог случайно задеть себя лезвием. Фрэнк разрезал несколько слоев материала. Воздушные пузырьки в изоляционной прокладке стремительно увидали, распоротые ножом. Каждый неслышимый хлопок напоминал Фрэнку о воздухе, который он расходовал своим дыханием и который уже никогда не мог вернуться. Так, отлично. Марси сняла изоляционное покрытие. Я вижу шасси. Это тот самый контейнер. Слава богу, твою мать. Китридж вызывает Брека. Мы попали в цель с первого выстрела. Прием. Пришел ответ, короткий и неразборчивый. Вас понял. Конец связи. И все. Фрэнк рассчитывал, что Брэк отнесется с большим воодушевлением к их находке и к тому, что они, возможно, останутся в живых. Он проверил, сколько осталось воздуха. 35% Мы собираем один багги, отгоняем его, затем завтра возвращаемся за вторым, сказал Фрэнк. Не оба? Почему не оба? Потому что у нас нет на это времени. Воспользовавшись ножом, он освободил ажурное шасси от тросов, и вдвоем они вытащили его из контейнера. Выбрав ровный участок без камней чуть в стороне, где удобно будет работать, они поставили шасси на землю. Шасси было собрано из легких титановых труб, а на Марсе оно весило еще меньше. Герметично запечатанные бочки содержали множество других нужных вещей: Колеса, большие подпружиненные штуки, выполнявшие функцию рессор и подключавшие по мотору к каждому колесу, приборная панель, которая устанавливалась на шасси перед водителем, сиденье, которое прикручивалось болтами к основанию рамы и комплект аккумуляторов самая сложная и критически важная часть всей конструкции. Если аккумуляторы не работают, это будет лишь огромная тележка из продуктового магазина. Аккумулятор представлял собой черный ящик, в прямом смысле черный ящик с разъемами для подключения снаружи, внутри никаких узлов, которые мог бы обслуживать пользователь, как заявлялось производителем. Хотя на каком-то этапе ящик неизбежно придется вскрывать и ремонтировать, поскольку больше делать это здесь некому. Все действия уже были отработаны. Нельзя сказать, что Фрэнк и Марси были идеально слаженной командой, но они достаточно хорошо работали вместе, выслушивали кряхтение и ругань друг друга, видели на лице напарника выражение отчаяния или сосредоточенности. Фрэнк взял на себя поднятие всех тяжестей, Он держал шасси, пока Марси подкатывала первое колесо. Аккумуляторы обоих гайковертов, пришедших с грузом, не были заряжены, или они разрядились за год хранения, или их отправили уже разряженными. Колесо пришлось затягивать вручную, а у Фрэнка и Марси на двоих был только один разводной ключ. Это замедляло работу, здорово замедляло. Фрэнк проверил запасы воздуха. «Двадцать процентов. Это номинально давало ему. Так, это плохой знак. Он должен был сразу же выдать точную цифру. С цифрами у него все было в порядке. Он постоянно вычислял в уме различные показатели и всегда делал это правильно. Час сорок пять минут. Они уложатся в обрез. «Все, что можно отложить до следующего раза, мы откладываем, сказал Фрэнк. Нам только нужно, чтобы эта штуковина заработала. Фрэнк, я полагала, я старшая. Наживив гайку на шпильку, Марси вручила ему ключ и отправилась за следующим колесом. Колесо было размером с нее, однако ей удалось без труда поставить его и покатить по марсианской поверхности. Вверх поднялись облачка красной пыли. Пыль была уже повсюду. Фрэнк свободной рукой вытер стекло шлема. Старшая ты. Просто я не даю тебе сбиться с пути. Не надо. Просто делай работу. Полагаю, у нас достаточно времени, чтобы собрать оба багги. Почему бы сначала не выяснить, сколько потребуется на первый? Почему бы тебе не поднять шасси, чтобы я смогла поставить колесо? Она развернула колесо, а Фрэнк, похлопав перчатками друг от друга, пыль вылетела и практически сразу же опустилась на землю, приналёк на открытую конструкцию. "Выше", распорядилась Марси, и он повиновался. Держи вот так. По вибрации в руках Фрэнк с удовлетворением заключил, что колесо встало на место. Ключ. Протянув ей ключ, он переступил с ноги на ногу, наблюдая за тем, как она работает. В этом была своя проблема. Работы у него было меньше, чем у Марси, и нечем было занять праздные мысли. Можно проверить электронику. Энергетические батареи были тяжелые, и на Земле их можно было поднять только вдвоем. Здесь вес поменьше, но они большой длины нести неудобно. Впрочем, можно проверить батарею прямо там, где она находится, в бочке, принеся к ней приборную панель. На панели были датчики, а сзади отходил толстый изолированный кабель, заканчивающийся разъемом, который подключался сверху к черному ящику батареи. Фрэнк взял приборную панель без рулевой колонки под одну руку и склонился над бочкой, чтобы подсоединить разъем. Жесткий трос скафандра не позволил ему согнуться. Забравшись на крышку бочки, Фрэнк попробовал еще раз, на этот раз получив свободу движения, необходимую для того, чтобы вставить разъем на место и повернуть стопорное кольцо. Положив приборную панель на край бочки, он снял крышку с выключателя. Его палец застыл над кнопкой, и Фрэнк подумал: "Чего он ждет. Панель или заработает, или не заработает?" Если она не заработает, это не будет означать катастрофу. По крайней мере, пока не будет. В контейнере должна быть вторая батарея, предназначенная для второго багги. Фрэнк нажал на кнопку, панель выждала одно бесконечно долгое мгновение, после чего зажглась и перешла в режим загрузки. «Все отлично, сказал он. Больше всего ему сейчас хотелось отереть пот с лица. Но пришлось довольствоваться тем, что с этой задачей медленно справились вентиляторы. Фрэнк отпил глоток воды и прочитал показания приборов. Батарея заряжена на 100%. Давление в системе стабильное. Полная мощность. все работает. Я готов ставить следующее колесо. Положив панель управления в бочку, чтобы исключить даже малейший риск ее падения, Фрэнк снова приподнял шасси. Марси с первого же раза попала колесом на шпильки, что было хорошо, поскольку, если средняя скорость багги 10 миль в час, им потребуется полтора часа на то, чтобы вернуться к спускаемому аппарату. Воздуха в скафандре у Уфренка осталось как раз на это время. Если они поедут, им не придется идти пешком, тратить лишнюю энергию и расходовать этот кислород. Тут небольшое послабление, но все равно получится в обрез. Определенно, второй багги они собирать не будут, только не сегодня. Фрэнк стал подносить на место остальные детали, чтобы в дальнейшем не пришлось постоянно ходить за ними к контейнеру. Силовые кабели для двигателей в колесах, сиденье-ведро, рулевую колонку управления можно было установить прямо сейчас. И учитывая, что багги уже стоял на трёх колёсах, Фрэнк наживил рукой все гайки. С лебедкой и буксировочным устройством пока что придется повременить. Как и с фарами, и с защитными дугами сверху и с видеокамерами. Если они не тронутся в ближайшие 10 минут, они не успеют. Максимум в ближайшие 15 минут. Френку очень не хотелось сделать на это ставку. Четвертое колесо. Знаешь, если бы ты делала это чуточку побыстрее, было бы просто великолепно. Ты хочешь, чтобы колесо отвалилось по дороге? Мы сделаем все правильно с первого раза или не сделаем совсем? Марси, у нас нет выбора, ограничимся необходимым минимумом. Тогда начинай подключать кабели к разъемам и ставь на место сиденье. силовой батареей займешься в последнюю очередь. Фрэнк с усилием вытащил пучок кабелей. На холоде они стали твердыми и не гнулись, как и хомуты, которыми их нужно было прикреплять к трубам шасси. Соединительные разъемы теперь естественно находились за колесами. Дотянуться до них было относительно просто, но вот вставить их на место и повернуть стопорные кольца оказалось гораздо сложнее, чем казалось. А спешка только создала дополнительные проблемы. И каждый раз, когда Френку требовалось сделать вдох и успокоиться, он понимал, что воздуха у него остается на один вдох меньше. Марси закончила с колесами. Запрыгнув на шасси, она занялась болтами приборной панели. "Дай мне сиденье". Фрэнк буквально кинул его. Марси поставила сиденье на место и принялась старательно прикручивать его болтами по углам. "У меня воздуха всего 14%", сказал Фрэнк. "Брось сиденье, и помоги мне с силовой батареей". Неохотно охотно отложив гаечный ключ, Марси соскочила на землю. Даже это отняло слишком много времени. Вдвоем они вытащили силовую батарею из бочки. Упаковка рассыпалась по красному песку. «Серьезно, оставь это. В передней части шасси имелась клетка, куда устанавливалась батарея. Расчет был на то, чтобы повысить нагрузку на переднюю ось и тем самым облегчить управление. Клетка имела прочное основание, защищающее батарею И была открыта по бокам, чтобы облегчить доступ к разъемам. Была даже красная стрелка, указывающая, каким концом устанавливать батарею. Они подтащили батарею к клетке и опустили ее на дно, двигая ее на место до самого конца. Марси закрыла входное отверстие клетки хомутами для кабелей, а Фрэнк тем временем подключил разъемы на обратной стороне кабелей. Один, два, три, четыре закрепил запорные кольца. Пока Марси приворачивала сиденье оставшимися болтами, Фрэнк подсоединил кабели к панели управления. Вставить, повернуть, потянуть. Марси нажала на кнопку включения, и приборная панель зажглась. Рулевая колонка внешне напоминала руль от видеоприставки. Крепление было минимальным. Такие вещи, как педали газа и тормоза, находились внутри на рулевом колесе. Размяв пальцы, Марси взяла руль. Если едешь со мной, забирайся. Посмотрим, сможем ли мы выжить больше десяти миль в час. Фрэнк вскарабкался на шасси позади нее и, увидев гаечный ключ, забытый ею на лонжероне, засунул его себе за пояс. Опустив ноги в открытую раму, он наклонился вперед и крепко ухватился за спинку сиденья. Нас здесь больше ничего не держит, сказал он. Марси нажала на акселератор, и баги невыносимо медленно покатился вперед. Я тебя поняла, сказала она. Марси описала круг. Колеса убыстряли или замедляли вращение в зависимости от направления поворота. Развернувшись к виднеющемуся вдалеке невысокому кургану вулкана у подножия которого находились спускаемый аппарат и надежда на спасение она крепче стиснула рулевое колесо и они помчались вперед, поднимая за собой пыль